Глава 95 Вернувшись в Лондон, Филипп перешел на практику в перевязочную хирургическое отделение. Хирургия интересовала его не так, как терапия, которая больше опирается на опыт и оставляет простор воображению. Теперь ему приходилось труднее, чем прежде. От 9 до 10 он слушал лекции. В десять отправлялся в обход промывать раны, снимать швы, менять перевязки. Филипп втайне гордился своим умением делать перевязки, ему приятно было выслушивать похвалы сестер. По определенным дням производились операции. Тогда он стоял посреди операционного зала в белом халате, подавая хирургу инструменты или смывая губкой кровь. Когда операция была сложная, зал наполнялся студентами — Но, как правило, приходило всего несколько человек, и тогда обстановка была интимнее и больше нравилась Филиппу. В те годы весь мир словно помешался на аппендиците, и множество больных ложилось на операционный стол. Хирург, у которого проходил практику Филипп, соревновался с одним из своих коллег, кто быстрее удалит аппендикс, сделав как можно меньший разрез. В положенное время Филиппа перевели в скорую помощь. Студенты, проходившие хирургическую практику, работали по сменам. Смена длилась три дня, в течение которых студенты жили в больнице и питались в общей столовой. Комната практиканта находилась на первом этаже, рядом с палатой неотложной хирургии. Там была складная кровать, днем убиравшаяся в шкаф. Дежурный не мог отлучаться ни днем, ни ночью, принимая пострадавших. Почти все время он проводил на ногах. По ночам не проходило и часа, без того, чтобы прямо над его головой не зазвонил колокол, и его не подняли с постели. Труднее всего, разумеется, приходилось в ночь на воскресенье, особенно в те часы, когда закрывались питейные заведения. Полицейские доставляли мертвецки пьяных, которым необходимо было сделать промывание желудка. Женщины, которые и сами-то были не очень трезвы, Приходили с пробитой головой или расквашенным носом, знаком мужнего рукоприкладства. Одни клялись, что подадут на изверга в суд, другие, напротив, стыдливо уверяли, что произошел несчастный случай. Все, с чем мог справиться дежурный практикант, он делал сам, но если увечье было серьезным, он посылал за дежурным хирургом. Однако злоупотреблять этим не следовало. Хирург не очень-то радовался, если его вытаскивали с пятого этажа по пустякам. Случаи бывали самые разные, от пореза на пальц до перерезанного горла. Приходил мальчик с рукой, раздробленный станком. Доставляли мужчин, попавших под карету, детей, сломавших руку или ногу во время игры. Изредка полицейские приносили самоубийц. Однажды Филиппу попался мертвенно-бледный человек с блуждающим взглядом и огромные раны от уха до уха. Несколько недель он потом лежал в одной из палат под неусыпным наблюдением полицейского. Молчаливый, мрачный и озлобленный тем, что ему спасли жизнь, Он ничуть не скрывал, что снова попытается покончить с собой, как только окажется на свободе. Палаты были набиты до отказа, и когда полиция доставляла пострадавшего, дежурный хирург не знал, как ему быть. Отошлешь больного в полицейский участок, а он там умрет, вот и жди ругательной заметки в газетах. Иногда трудно было отличить умирающего от мертвецки пьяного. Филипп старался подольше не ложиться спать. Все равно приходилось вскакивать чуть не каждый час. Он засиживался в палате, болтая с ночной сиделкой. Это была мужеподобная женщина с седыми волосами, которая работала в этом отделении уже 20 лет. Она любила свое дело. Здесь она была сама себе хозяйка, и ей не докучала сестра. Двигалась она неторопливо, но была мастером своего дела и никогда не терялась в трудную минуту. Неопытные студенты, которым часто не хватало выдержки, надеялись на нее, как на каменную стену. Она перевидала на своем веку тысячи студентов и не могла всех запомнить. Каждого она звала мистер Браун. А когда кто-нибудь недовольно поправлял ее, она только кивала головой и продолжала величать его мистером Брауном. Филипп любил посидеть с ней в пустой комнате, где стояли лишь две набитые волосом кушетки, и послушать при свете газового рожка ее рассказы. Она давно перестала видеть в пациентах людей. Для нее они были просто алкогольным отравлением, переломом руки или перерезанным горлом. Пороки, страдания и жестокость этого мира она принимала как должное. Человеческие поступки не заслуживали в ее глазах ни похвалы, ни порицания. При всем том она была не лишена мрачного юмора. «Помню одного самоубийцу, — рассказывала она Филиппу, — он бросился в Темзу. Его вытащили из воды и доставили сюда. А через десять дней он заболел брюшным тифом от того, что наглотался речной воды. Он умер? Конечно, умер». Я до сих пор не пойму, надо ли считать это самоубийством или нет. Чудные типы эти самоубийцы. Помню одного безработного, у него умерла жена. Он заложил всю одежду и купил револьвер. Но так у него ничего и не вышло. Только прострелил себе глаз и поправился. А тут, извольте видеть, потеряв глаз и изуродовав себе лицо... Он пришел к убеждению, что мир вовсе не так уж плох, и жил потом в свое удовольствие. Но, вот что я приметила, люди никогда не накладывают на себя руки из-за любви, как надо было бы ожидать, если послушать писателей. Люди кончают с собой, потому что им не на что жить. Ума не приложу, отчего это так бывает? Может, потому что деньги... «Важнее любви, — неуверенно сказал Филипп. Мысли о деньгах в те дни поглощали Филиппа. Он убедился в том, как мало правды в легкомысленном утверждении, которое он и сам подчас повторял, будто вдвоем прожить не дороже, чем одному. Его расходы начинали его тревожить. Милдред была не очень-то хорошей хозяйкой, и они тратили не меньше, чем если бы питались в ресторанах. Ребенка надо было одевать, а сама Милдред нуждалась в ботинках, зонтике и всяких других вещах, без которых она никак не могла обойтись. Вернувшись из Брайтона, она объявила о своем намерении искать работу, но ничего определенного не предприняла, а вскоре простудилась и слегла на две недели. Поправившись, она сходила по двум-трем объявлениям, но из этого ничего не вышло, то она опаздывала и вакансия была уже занята. То работа казалась ей непосильной. Однажды подвернулось подходящее место, но платили только 14 шиллингов в неделю, а она считала, что заслуживает больше. «Нельзя, чтобы тобой помыкали», — заявила она. «Никто тебя уважать не станет, если согласишься работать за гроши». «14 шиллингов не такие уж гроши», — сухо заметил Филипп. Он поневоле думал о том, как пригодились бы дома эти четырнадцать шиллингов. А Милдред стала намекать, что не может получить работы из-за того, что у нее нет приличного платья для переговоров с хозяевами. Он купил ей новое платье. И она сделала еще одну или две попытки найти место. Но Филип понял, что все это несерьезно. Ей просто лень было работать. Единственным способом выйти из денежных затруднений – Была игра на бирже, ему очень хотелось повторить удачный летний опыт, но разразилась война с Трансваалем, и южноафриканские акции никто не покупал. МакАлистер сообщил ему, что через месяц генерал Редверс Буллер вступит в приторию, и тогда на бирже будет бум. Оставалось набраться терпения и ждать. Пока что нужно, чтобы англичане отступили, тогда акции упадут, и можно будет их прикупить. Филипп стал прилежно читать финансовый отдел своей газеты. Он сделался нервным и раздражительным. Разок другой он резко осадил Милдред, а так как она не обладала ни терпением, ни не тактом, и отвечала запальчиво, дело у них кончилось ссорой. Филипп всегда извинялся потом за грубость, но Милдред была злопамятна и дулась по несколько дней. Всем своим поведением она начинала действовать ему на нервы, и тем, как держала себя за столом, и неряшливостью, с которой разбрасывала в гостиной предметы своего туалета. Филиппа волновала война. Утром и вечером он с жадностью читал газеты. Ее же не интересовало ничто. Она познакомилась с несколькими соседками, и одна из них спросила, не хочет ли она, чтобы к ним зашел священник». Нилдред носила обручальное кольцо и именовала себя миссис Керри. У них на стенах висело несколько рисунков, сделанных Филиппом в Париже. Обнаженные фигуры двух женщин и Мигеля Ахурии, крепко стиснувшего кулаки и упершегося ногами в землю. Филипп берег эти рисунки. Они были его лучшими работами и напоминали о счастливых днях. Милдред давно уже на них косо посматривала. «Мне бы очень хотелось, Филипп, чтобы ты снял эти картинки», — сказала она наконец. «Вчера заходила миссис Формен из дома 13, и я не знала, куда глаза девать. Она так на них уставилась». «А что у них плохого?» «Сплошное неприличие. Это просто гадость держать на стенах картинки с голыми людьми». И для ребёнка нехорошо. Девочка уже начинает понимать. «Как ты можешь говорить такие пошлости?» «Пошлость? Если хочешь знать, меня просто стыд берет. Я тебе ни слова не говорила, но ты думаешь, мне приятно целый день глазеть на голых баб?» «Неужели у тебя совсем нет чувства юмора?» — сухо спросил он. «При чем тут чувство юмора? Вот возьму да и сниму их сама». «Гадость это и больше ничего! Вот что я тебе скажу!» «А меня не интересует, что ты скажешь!» «Я запрещаю тебе трогать эти рисунки!» Когда Милдред на него злилась, она вымещала злость на ребенке. Девочка привязалась к Филиппу не меньше, чем он к ней, и величайшим ее удовольствием было забираться по утрам к нему в комнату. Ей шел второй год, и она довольно хорошо ходила, и влезать с его помощью к нему на постель. Когда Милдред ей это запретила, бедная девчушка горько расплакалась. В ответ на уговоры Филиппа Милдред отвечала, «Я совсем не желаю, чтобы она привыкала, бог знает к чему». А если он продолжал настаивать, она добавляла, «Не твое это дело, это мой ребенок. Послушать тебя можно подумать, что ты ей отец. Я мать, и мне виднее, что и можно, и чего нельзя». Ее глупость раздражала Филиппа. Но теперь он был так равнодушен к Милдред, что ей редко удавалось вывести его из себя. Он привык к ней. Наступило Рождество, а с ним несколько свободных дней для Филиппа. Он принес ветки астролисты, и украсил ими комнаты, а в рождественское утро сделал Милдред и ребенку маленькие подарки. Традиционная индюшка была бы слишком велика для двоих. Милдред зажарила цыпленка и разогрела рождественский пудинг, купленный в соседней лавке. Они разорились на бутылку вина. После обеда Филипп закурил трубку и устроился в кресле у огня. Захмелев с непривычки, он забыл на время о денежных заботах, которые не покидали его теперь ни на минуту. Он испытывал полное довольство. Вошла Милдред, она сказала, что ребенок хочет поцеловать его на ночь, и, улыбнувшись, он пошел к ней в спальню. Филипп велел девочке спать, потушил газ и, оставив на всякий случай дверь открытой, вернулся в гостиную. «Куда ты хочешь сесть?» — спросил он у Милдред. «Ты сиди в кресле, я сяду на пол». Когда он уселся, она устроилась у огня, прислонившись к его коленям. Он вспомнил, что так они сидели в ее квартирке на Воксхолл-Бридж-Роуд, но теперь роли переменились. Тогда на полу сидел он, и его голова покоилась на ее коленях. Как страстно он в то время ее любил. В нем пробудилась нежность, какой он давно к ней не чувствовал. На шее у себя он все еще ощущал мягкие ручки ребенка. «Тебе удобно?» — спросил он. Она подняла на него глаза, чуть улыбнулась и кивнула. Мечтательно глядели они на огонь, не говоря ни слова. Потом она повернулась и посмотрела на него с любопытством. «Знаешь, — сказала она вдруг, — ты ведь не поцеловал меня ни разу с тех пор, как я сюда переехала. «А тебе этого хочется?» — улыбнулся он. «Наверное, я тебе больше не нравлюсь. Я к тебе очень привязан. Ты куда больше привязан к ребенку». Он не ответил, и она прижалась щекой к его руке. «Ты на меня больше не сердишься?» — спросила она, не поднимая глаз. «За что я на тебя должен сердиться?» Я никогда не любила тебя так, как сейчас. Только пройдя через огонь, я научилась тебя любить. Филиппа передернула, когда он услышал эту фразу. Милдред явно вычитал ее из дешевых романов, которые поглощала пачками. Он подумал о том, имеют ли эти слова для нее какой-нибудь смысл. Может быть, она просто не умеет выразить свои чувства, не прибегая к высокопарному языку Фэмили Геральт. Странно жить вместе так, как мы живем. Он долго не отвечал, и снова наступило молчание. Наконец он заговорил, словно никакой паузы не было. Не сердись на меня. Тут уж ничего не поделаешь. Помню, я считал тебя злой и жестокой, потому что ты поступала так, как тебе хотелось. Но это было глупо с моей стороны. Ты меня не любила, и попрекать тебя этим нелепо. Мне казалось, я сумею заставить тебя полюбить. Но теперь я знаю, что это было невозможно. Понятия не имею, откуда берется любовь. Но откуда бы она ни бралась, в ней это все и дело. А если ее нет? Нельзя ее вызвать ни лаской, ни великодушием. Ничем бы то ни было еще. А я думаю, что если бы ты когда-нибудь меня любил то, наверное, любил бы и сейчас. Я тоже так думал. Помню, мне казалось, что любовь моя будет вечной, и лучше умереть, чем жить без тебя. Мне даже хотелось, чтобы поскорее наступило время, когда ты увянешь, постареешь, никому больше не сможешь нравиться и будешь только моей. Милдред промолчала, но скоро она поднялась и сказала, что ложится спать. Она робко улыбнулась. «Сегодня Рождество, Филипп! Неужели ты не поцелуешь меня на прощание?» Он рассмеялся, чуть-чуть покраснел и поцеловал ее. Она ушла к себе в спальню, а он взялся за книгу.